Интервью, взятое автором у Тамары Ефимовой, директора школы номер 239, 17 октября 2007 года в Санкт-Петербурге. Он не получил золотую медаль, несмотря на все усилия, так как не смог сдать нормативы ГТО, требовавшие от старшеклассников умение бегать, плавать, подтягиваться на перекладине и стрелять из малокалиберной винтовки. Но правила есть правила. Для подготовки к международным математическим состязаниям нужно было прыгать через скамейку, и Перельман прыгал. Его поведение в спортзале способно отчасти объяснить, почему некоторым товарищам по сборной Перельман показался спортсменом. Формально он не был, конечно, таким спортивным, как если бы он занимался теннисом или чем-то подобным, вспоминает Сергей Самборский, в итоге занявший на Международной математической олимпиаде скамейку запасных. Но поскольку мы все старались от уроков физвоспитания уклониться, то были, скажем так, бесформенными, а он был в форме. Если бы меня спросили, с каким видом спорта он у меня ассоциируется я бы сказал, с боксом. Похоже, что за четверть века воспоминания о перельмане, как об уверенном в себе человеке и математике, заместилось у Самборского впечатлением о перельмане атлете. Гриша был бледен, чуть полноват, ростом гораздо ниже коллег по сборной, он точно не был боксером. Он был олимпиадным математиком, уверенным в том, что теперь его никто не побьет. Перельман вел себя дерзко. Самборский вспоминал. Однажды один из наставников упрекнул его. «Знаешь, Гриша, все знают производные, а ты нет». «Это часть математического анализа, и, по правде, школьник это знать не должен». Перельман ответил, «Ну и что? Я все решу и без этого». Прозвучало это нагло, но он был прав. После Сергей Самбурский прибавил. Кажется, он запомнил Перельмана лучше, чем ему кажется. Думаю, он показывал гораздо меньше, чем знал. Возможно, Перельман знал производные, но он приехал для того, чтобы решать задачи, а не доказывать что-то наставникам. Тем не менее, все поняли, кто есть кто. Преподаватель Абрамов запомнил Григория Перельмана как единственного, кто мог справиться с любым олимпиадным заданием. Самборский охарактеризовал это положение так. Он лучше всех решал задачи, настолько лучше, что можно было бы сказать, он был лучше всех остальных вместе взятых. То есть был Гриша и были все остальные. В итоге к Перельману прибавились еще пятеро членов сборной. Их место в списке соответствовало количеству решенных задач. Шестым номером оказался 15-летний Александр Спивак. Он был русским и приехал из Уральской деревни в Москву, чтобы учиться в Калмогоровском интернате. Ему было невдомек, что фамилия его походит на еврейскую – Поэтому он не понял, почему он неожиданно переместился в списке вниз, уступив шестое место этническому украинцу, который числился седьмым. Для школьников зимняя школа состояла из череды состязаний, моделирующих обстановку на настоящей олимпиаде, изматывающих занятий по физподготовке, лекций известных математиков, имена многих были для юных математиков легендарными, и назойливой, но сравнительно тихой трескотне чиновников из мин образования и партийных функционеров. Они осаждали школу, и по временам отлавливали юношей в коридоре, чтобы лишний раз напомнить о том, какая это честь – представлять Великий Союз на международной арене. Тренеры тратили половину времени на занятия, половину – на нейтрализацию беспокойных гостей, выбора у них не было. Включение Григория Перельмана в сборную, казавшееся на первый взгляд неминуемым, потребовало от его наставников тяжелой борьбы. Фамилия кандидата для чиновников звучала вызывающе. Наставники Перельмана задействовали все свои возможности, и в результате бывший шестым Спивак со своей подозрительной фамилией был принесен в жертву. «Когда я встретилась с Александром Спиваком четверть века спустя», он показался мне школьником переростком громадный с копной сидеющих волос в чем то пестром и вязаном. он попросил меня встречи не в кафе чтобы избежать дискомфорта от присутствия множества людей а у меня дома он преподает математику в одной из московских математических спецшкол кроме того он тратит значительную часть своего времени на составление сборников задач по математике для одаренных детей. Его манера отвечать на вопросы была обезоруживающей. «Вы помните, — поинтересовалась я, как приехали в Черноголовку, — это случилось утром, днем или вечером?» «Не вижу в этом ничего интересного», — заметил Спивак. «Было бы гораздо интереснее спросить у меня, где теперь все, кто там был». Ну хорошо. И где же? Не знаю. Мои вопросы, касающиеся отношений между членами математической сборной, успеха тоже не имели. Спивак не видел ничего примечательного в совместном опыте, который, казалось бы, мог их сдружить. Когда я возразила, что стресс объединяет, он пустился в рассуждение о сложности задач, предлагаемых на разных состязаниях. Однако Спивак сохранил яркие эмоциональные воспоминания о том, как он старался попасть в состав команды. Он понимал, зачем это нужно, для того, чтобы поступить в университет. Даже если Спивака и не тревожило то, что фамилия его звучала как еврейская, он считал, по всей вероятности, справедливо, что не сможет написать вступительное сочинение. «Я понимал, что...» иначе я два года проведу в армии. А это, в общем, очень серьезно. Я не знаю, что бы со мной было после армии, рассказал мне Спивак. Он начал пробивать себе дорогу на Международную математическую олимпиаду. Он просил, вынуждал своих наставников и чиновников кричать друг на друга и, наконец... Все еще, будучи седьмым в списке, добился того, чтобы ему тоже разрешили выполнить так называемое заочное задание. Он получил, как и все книжку, задачами, которые кандидаты в сборную должны были решить в промежуток между зимней школой и всесоюзной математической олимпиадой в апреле. В апреле юноши оказались в Одессе. Они провели на Черном море два дня, решая самые трудные задачи, какие им до тех пор попадались. По общему мнению, задания на Всесоюзной математической олимпиаде были сложнее, чем на международной. Спивак чувствовал, что решается его судьба, и выложился полностью. Он работал лихорадочно, отчаянно и заполнил доказательствами две пухлые тетрадки. Перельман, если бы он был способен увидеть мир таким, каков он есть, тоже мог бы сказать, что судьба его на кону. Но его уверенность в себе и в справедливости существующего порядка вещей были несокрушимыми. Он делал то, что и всегда. Читал условия задачи, закрывал глаза, откидывался на стулья и начинал быстро, тереть штанины руками, потом потирал руки и, открыв глаза, записывал очень короткое и точное решение. Когда ему попадалась задача сложнее, он что-то про себя мычал. Перельман исписал всего несколько страниц. И он, и Спивак получили отличные баллы. В последний день соревнований после подведения итогов семеро победителей — в их числе Спивак, отправились с колмогоровым на прогулку по Одессе. Ни Спивак, ни Самборский не запомнили, о чем говорил академик. Он уже страдал от болезни Паркинсона, и понимать его речь, тем более что ходил академик по-прежнему быстро, было трудновато. Но оба запомнили, что он неожиданно повел всех на пляж. «Ветер был пронизывающий», — вспоминал Самборский. Мы пошли, потому что боялись его оставлять. Он тогда уже не очень хорошо видел. На пляже Калмагоров разделся и направился к воде. Я боялся даже смотреть на нее. Она была настолько холодная, что, кажется, там плавали льдинки. Волны свинцовые, пена. Ветер настолько сильный, что сбивал с ног. Никто следом в воду не полез. Вскоре появился смотритель. «Ребята!» «А вы бы дедушку-то позвали, иначе утонет. Холодно же!» Ребята переглянулись и решили, что спасать дедушку они не будут. По словам спевака было понятно, что никто из нас больше двух-трех метров не проплывет. Самбурский же вспомнил, что никто не хотел возражать Калмогорову. «Вообразите!» Холодным пасмурным апрельским днём 1982 года крупнейший отечественный математик XX века, совершающий свой последний математический вояж, идёт купаться в ледяной воде. А величайший отечественный математик XXI века безучастно наблюдает с берега. Он оказался здесь, потому что ему поручили присматривать за дедушкой. Ему... Мало дело до всех этих прогулок и разговоров, практически не имеющих отношения к математике. И ему совершенно не нравится эта вода, которой наслаждается еще не растерявший сил калмогоров. Период бурной экспансии российской математики подошел к концу. Началось время замкнутого, уединенного, сосредоточенного индивидуализма, но об этом, конечно, никто пока не догадывался». Пока Перельман ждал колмогорова на берегу Холодного Черного моря, жюри Всесоюзной математической олимпиады подвело итоги соревнований. Рукшин, Абрамов и несколько других приступили к завершению долгой и тяжелой подготовки поездки Перельмана в Будапешт на Международную математическую олимпиаду. В предыдущий год Олимпиада проходила в столице США, Вашингтоне. Лидером советской команды должна была стать старшеклассница из Киева Наталья Гринберг-Еврейка. В 1980 году США бойкотировали Олимпийские игры в Москве. Год спустя Рональд Рейган заклеймил СССР как «Империю зла», а Советский Союз фактически запретил еврейскую эмиграцию – Понятно, что Советы ни при каких условиях не могли позволить, чтобы еврейка представляла страну победившего социализма в Вашингтоне. В Москве опасались избыточного внимания американских СМИ к Наталье Гринберг, а также того, что она решит остаться на Западе. Решив не рисковать, власти включили Наталью Гринберг в сборную «Не сделать это было нельзя», однако незадолго до поездки сообщили ей, что ее документы, к сожалению, не будут готовы в срок. Из интервью с Абрамовым. В итоге СССР выставил шестерых игроков, еще одного члена советской команды, внезапно возникли сложности с бумагами. Вместо восьми, как требовали правила, и занял в Вашингтоне девятое место с двумястами тридцатью баллами. Смотрите сайт Международной математической олимпиады. Страны, занявшие первые семь мест, выставили по восемь игроков. Абрамов гордился этим достижением. Он убедился, что советская команда потеряла по крайней мере 84 очка, которые могли бы принести два дополнительных члена. Наталья Гринберг эмигрировала в Германию и стала профессором математики в университете в Карлс-Роэ. Ее сын Дарий Гринберг трижды выступал в 2004-2006 годах в составе немецкой сборной на международной математической олимпиаде, взяв дважды серебро и один раз золото. сайт Международной математической олимпиады. После того, как Наталья, участвовавшая в судействе, узнала о золоте сына, она поздравила его и его команду на математическом интернет-форуме. Ее запись заканчивалась так. Бывший номер один советской сборной 1981 года Наталья Гринберг, которую в последнюю минуту лишили возможности представлять любимую страну на Международной математической олимпиаде в Вашингтоне. За четверть века более обиды за то, что ей отказали в награде, ради которой она трудилась почти все детство и юность, не утихли. Перельману, как всегда, повезло, и он, как всегда, не понимал этого. После того, как советская математическая сборная заняла в Вашингтоне девятое место, СССР нужно было повысить свой статус. Математическая олимпиада 1982 года должна была пройти в Будапеште, столице Венгрии, входившей в Варшавский договор. С точки зрения советских руководителей это было более тихое и безопасное место, чем Вашингтон. В то же время советские школьники будут контактировать с иностранными, в том числе американскими. Процедура Международной математической олимпиады такова, что конкурсанты находятся без присмотра взрослых. Поскольку тренеры вовлечены в процесс судейства, их контакты со сборными сведены к минимуму. Живут они тоже отдельно. Для того, чтобы убедиться, что представители страны Советов будут вести себя так, как требуется, юноши регулярно подвергали идеологической обработке министерские чиновники. Взрослым тоже пришлось убеждать дюжину функционеров в благонадежности своих подопечных. И все-таки риск, по мнению чиновников, был огромен. Четырьмя годами ранее Международную математическую олимпиаду принимала социалистическая Румыния. СССР в ней не участвовал, по слухам от того, что все без исключения члены команды оказались евреями». Чтобы выехать за пределы СССР, советский гражданин должен был получить загранпаспорт. Предполагалось, что обычному человеку он ни к чему, и выездную визу. Для этого нужно было пройти проверку у местных чиновников в Аверии КГБ. Чтобы представлять СССР за границей, человеку нужно было заручиться согласием парткомов вплоть до союзного уровня – и на любом уровне документы любого человека, наподобие Перельмана, могли бессрочно застрять у любого излишне бдительного бюрократа. «Абрамов и я заключили пакт», — вспоминал Рукшин. «Он работал над этим в Москве, я в Ленинграде», — проталкивая его документы. «Вы знаете, у многих моих учеников были влиятельные родители». Рукшин испробовал все. Он воспользовался знакомством с офицером КГБ, чего ребенка он учил, и с двумя партийными функционерами. Первый был отцом его одноклассника, а второй мужем одноклассницы. Тем временем Абрамов регулярно навещал московских чиновников, ведавших образованием, и просил их помочь с документами «Математической надежде СССР». Шестеро членов команды, из них двое запасных, провели июнь в Черноголовке. Невероятно. Точнее, было бы невероятно, если бы они были обычными тинейджерами, но они, будучи на месяц оставлены вместе, не подружились. Эти шестеро не испытывали потребности в общении. Они целыми днями занимались математикой, прерываясь только на то, чтобы сыграть в волейбол, побеседовать с навещавшими их светилами науки и принять дозу неизбежной идеологической накачки. К июлю выездные документы четверых основных участников сборной Александра Спивака, Владимира Титенко из Белоруссии, Константина Матвеева из Новосибирска и Григория Перельмана, единственного еврея в команде, были готовы. Советская сборная прилетела в Будапешт 7 июля. Ее участников, как и участников других сборных, поселили в гостинице по четыре человека в комнате. Теперь они были предоставлены сами себе. Их тренер приехал в Венгрию несколькими днями ранее, чтобы завершить приготовление к соревнованиям. Нужно было утвердить перевод текста олимпиадных задач и договориться о том, во сколько баллов будет оцениваться решение или его часть. Министерский работник, сопровождавший мальчиков в Венгрию, уже улетел обратно. Интервью со спиваком. Абрамов Савин, 23-я Международная математическая олимпиада, электронный ресурс, квант, 1982 год, номер 12. Олимпиада длилась два дня, 9 и 10 июля. Каждый день 120 участников соревнований проводили 4,5 часа над тремя задачами. Полное решение задачи оценивалось в 7 баллов, неполное – от 1 до 6. Подведение итогов. Танец со сложной хореографией, переговорами и иногда торгами, в которые были вовлечены судьи, принимающие страны, судьи страны, у чьей сборной возникла проблема, представляющих интересы конкурсанта. Заняло еще три дня. Члены сборной были отданы на попечение хозяев соревнований. Теперь им нужно было показать себя хорошими гостями и достойными представителями своей страны, то есть выполнить социальные обязательства, к которым они были плохо подготовлены. Им показывали Будапешт, катали по Дунаю, возили купаться на озеро Болотон и в гости к Эрне Рубико, изобретателю всемирно известных математических головоломок. Все это дети проделали по большей части молча. Рубик пытался вызвать у них интерес рассуждениями о минимальном количестве операций, необходимых для того, чтобы собрать головоломку, и о возможности построения алгоритма решения этой задачи. Григория Перельмана виды не впечатлили. Он отказался купаться и воздержался от вопросов великому Рубику. Последней задачей, которую пришлось решить Венгрии участникам советской математической сборной, было распределение сувенирных значков с видами Москвы и Ленинграда. Перед отъездом на Олимпиаду чиновница из министерства напомнила о долге делегатов перед Родиной и необходимости укреплять дружбу между народами. Решив, что спивак наиболее подходит для этой миссии, она сунула ему пакет». В Будапеште Александр Спивак, который на ниве математики уже сделал для страны все, что мог, он получил на Олимпиаде бронзовую медаль, вынужден был вдобавок придумать, что делать с сувенирами. Его попытки вовлечь в поиски решения коллег по сборной успехам не увенчались. «Приказ должен быть выполнен, хотя за нами никто не следит», — вспоминал Спивак. «Я пошел куда-то, пытался вручить». При моем знании английского это было затруднительно. Тем не менее, я зашел в американскую комнату. Как они диранули от империи зла, под кровати залезли. Реакция была такой, будто я сейчас стрелять начну. Полный шок, полное непонимание того, как общаться, то ли отворачиваться, то ли драться. Ребята были абсолютно неподготовлены. Я им что-то пытался изобразить насчет френдшипа и всего такого, но понял, что тяжело. Оставив американцев, Спивак избавился от значков. Высыпал их там, где никто не найдет. 14 июля, в последний день Олимпиады, Перельман осмотрел трофеи. Золотую медаль в форме вытянутого шестигранника, сертификат о награждении спец Призом от сборной Кувейта она заняла последнее место за максимальное количество баллов – 42 из 42. Длинный кнут, которым венгры-хозяева одарили каждого медалиста – кубик Рубика. От него Гриша избавился после возвращения в Ленинград. Главной наградой Перельмана за годы неустанных занятий стало поступление в любой вуз СССР без экзаменов, а также – Это более отвечало его потребностям право на то, чтобы его оставили в покое еще на пять лет».